по следам гоголя от отца свято чтившего книги гоголя с детства проникся ей любовью и уважением к этому писателю а прочитавший тараса бульбу а позднее и другие его произведения на всю жизнь остался верным почитателем каждой его художественной строки родство с запорожским казачеством не остывающая любовь к степям и просторам Питали это чувство, и я постоянно тянулся к Гоголю, к его книгам и ко всему, что было связано с его родными местами. Понятен мой восторг, когда в конце 1898 года я смог поехать на Украину, чтобы повидать гоголевское окружение, а, может быть, и современников, знавших его лично. По делам коннозаводства, которым я издавна увлекался, В январе 1899 года я приехал на Дубровский конный завод близ Миргорода и остановился у заведующего Федора Ивановича Измайлова, который, узнав о моих увлечениях Гоголем, предложил мне поехать в Миргород и Сороченцы, дал лошадей и посоветовал к кому там обратиться за интересующими меня сведениями. Лошади были готовы, и чудная Дубровская тройка быстро, несмотря на занесенную снегом дорогу, домчала меня до Миргорода. До того самого Миргорода, где целиком с натуры были списаны действующие лица ревизор. При въезде почти во всякий русский уездный город обыкновенно наткнешься на острог. Миргород являлся исключением. Это мир Миргород где даже острога не существовало, а в предполагавшемся для острога здании едва ли не помещалась школа. Но впечатление при въезде в город все-таки неприятное. Слева от дороги кладбище, а справа казенная торговля водкой, монополия. Пей и умирай. Зато далее Глаз отдыхал на роскошных зданиях Гоголевского училища расположенного в молодом саду. «Гоголевское!» — с гордостью говорили миргородцы и сорочинцы. Здесь Гоголем гордились и все бы, кажется, готовы назвать Гоголевским. «Наш Гоголь!» — говорили здесь. Только разве некоторые потомки героев мертвых душ как-то неохотно вспоминали о великом писателе? Так метко были описаны их деды и отцы. Въехав в город, я направился в уездную земскую управу, к председателю Сергею Ивановичу Смагину, с которым еще давно познакомился у Антона Палчи Чехова и не раз встречался в Москве. В управе я встретился с местным судебным следователем, сторожилом Миргорода Михаилом Владимировичем Домбровским и тотчас же разговорились о Гоголе. Между прочим, Михаил Владимирович Домбровский показал мне только что полученное им объявление об издании «Истории русской словесности», составленной Петром Николаевичем Полевым, и обратил внимание на прекрасный исполненный рисунок с подписью «Дом, где родился Гоголь в сельце Васильевки». «Прекрасный рисунок и дом очень похож», — сказал Домбровский. «Только одно неверно, а именно — Гоголь в этом доме только жил». А родился он в Сорочинцах, в доме Трахимовского. Домик этот целый, теперь принадлежит становому приставу Ереська. Да не хотите ли проехаться в Сорочинцы? У меня, кстати, там есть дело, а вас познакомлю кое с кем из современников Гоголя. Итак, через час я к вашим услугам, а пока посмотрите Гоголевское училище. Сергей Иванович Смагин провел меня в училище, директор которого, Сергей Иванович Масленников, показал классы, мастерские и музеи. Домбровский был аккуратен, и через два часа, сделав 24 версты по пустынной снежной степи, мы были в Сороченцах и остановились перед хорошеньким одноэтажным домом, принадлежавшим Ольге Захаровне Королевой, современнице Гоголя. Поднявшись на резное крыльцо с колоннами и пройдя сени, мы вошли в прихожую, где босая девчина помогла нам раздеться, и затем очутились в большом светлом зале, уставленной цветами и украшенной картинами гостиной. Нас встретила невысокая старушка в чипце и темном платье. Это и была Ольга Захаровна, небольшого роста, еще очень бодрая, несмотря на свои семьдесят пять лет, Типичная украинка с добрыми серыми глазами. Как родного приняла она моего спутника, друга ее, покойного мужа, и ласково заговорила со мною узнав о цели поездки. Едва мы сели на диванках, в соседней комнате зазвенела посуда, и мы, по предложению хозяйки, встали и очутились в столовой, за накрытым столом, уставленным всевозможными наливками. Это что, глубоко вздохнула хозяйка. Разве теперь у нас в малороссии живут? Да разве так было прежде? А вы удивляетесь на наливки, чего, чего бывал на стол-то не наставят? Да и водки какие были, все перегонные, и на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, изорные от семидесяти болезней. И на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных. Да и пиль разве так? Пили и никаких катаров не знали. — А вы, Ольга Захаровна, хорошо помните Гоголя? — спросил я. — Эгэш, часто и я у них в Яновщине бывал, и он к нам с матушкой своей и сестрицами в гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его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 Вот с парубками да с девчатами другой совсем, веселый, песни поет. Ольга Захаровна оживилась и, по-видимому, с удовольствием вспоминала далекое былое. — Бабушка у меня была, — продолжала она, — Софья Матвеевна Аксюкова. Та хорошо по-украински говорила, а Николай-то Васильевич хуже говорил, так он к ней часто ездил поговорить. Кроме того, бабушка знала множество рассказов и преданий из старины, из гетманщины. И сколько она рассказывала Гоголю. Подолгу беседовали бы о Лане. Все это я помню, хорошо помню. Молода была тогда, и всем интересовалась. Боялись его многие. ужины с ним боялись. Вот какой случай был. Собрались раз у одного помещика гости. Приехал сосед, помещик. Этот сосед, большой гастроном, любил больше всего голову коропа рыбы. Никому, бывало, ее не уступит. Сказал хозяин гостю, что у него за ужином будет коропа. Гость весь вечер только и думает, скоро ли ужин, скоро ли коропа подадут. Сели все за стол. Вдруг дверь отворяется, и входит Николай Васильевич. Уж он тогда многое написал, все его знали у нас. Пришел? А некоторым ужин не в ужин. Мне уже много после сам гость рассказывал так. Пошел, поздоровался, да и сел. Да на грех рядом со мной. Пошевелиться боюсь, вдруг опишет. Кусок в рот не идет. Подают короба, жирный, зарумянился, головастый. А я дотронуться боюсь, как на иголках сижу. Так ведь и не ел я, и голова осталась. Дождался конца ужина, да и бежать, приезжаю домой и спрашиваю у жены ужинать, а та удивляется, как это из гостей до да голодный приехал. Ну и объяснил я ей, что Гоголя испугался. Вот какой был Николай Васильевич. — А где родился Гоголь? — спрашиваю я. — Здесь, в Сороченцах, в доме трохимовского близ Преображенской церкви. Там его и окрестили. А трохимовский был знаменитый на всю округу доктор. К нему много даже из других губерний больных съезжалось. При доме был у него флигелек для приезжих больных, где они останавливались. Вот в этом-то самом флигеле в две комнаты я много раз бывала. И Мария Ивановна останавливалась, да тут разрешилась благополучно сынком. В этой же церкви его и крестили. Это мне и сама Марья Ивановна рассказывала, да и все знают. Не помните, не говорили вам, как у Учиславна родился? Нет, не упомню Это мы справимся в церковном архиве, если его здесь крестили, — сказал Домбровский. И мы решили отсюда отправиться в церковь, но снова заговорились. Скажите, Ольга Захаровна, любили здесь Гоголя после того, как его произведения появились в печати? Далеко не все. Кто попал к нему под перо, те не любили. Вот как не любили. Особенно миргородские чиновники ненавидели. Ведь весь ревизор с них списан. А вы помните тех лиц, с кого он писал? Двоих лично знало. Городничий списан с миргородского городничкого Носенко. А почтмейстер с почтмейстера Мамчича умерли оба. Смешной этот Носенко был, худой, длинный, чудак такой. А мамчич, стариком ж я его помню, бритый, седой, на клиросе пел. Все тогда себя узнали, портреты верные были. А какой самый лучший портрет Гоголя? Изменчивый он был лицом, и все портреты похожи. А самый лучший, самый похожий, все-таки в Яновщине, у Николая Васильевича Быкова. — Вы помните, — обратилась хозяйка к Домбровскому, — в гостиной висел в черном, с золотой цепью на шее. — Да, это лучший портрет, все говорят. Он работы Моллера, и снимков с него нет, ни одного напечатано не было. Там рядом с портретом есть еще гравюра с Рафаэля «Преображение Господне», подаренная Гоголю в Риме профессором Иорданом. Интересна судьба этой гравюры. В Яновщине никто не знал о ее существовании. Она валялась в хламе на чердаке. Вдруг пришло письмо из Москвы, кажется, от покойного Павла Михайловича Третьякова, наверное, не помню, с просьбой продать эту гравюру А о ней никто и не знает. Стали искать, искать и нашли на чердаке подмоченную, попорченную. Я посмотрел на Ольгу Захаровну. Она, видимо, утомилась, мы, поблагодарив гостеприимную хозяйку, дорогую современницу Гоголя, откланялись и направились в дом, где родился Гоголь. В гоголевские времена дом принадлежал доктору Трахимовскому, потом был продан помещику Чернышу, а потом Александренку, и от него уже приобрел его настоящий владелец — становой пристав Павел Моисеевич Ейска. Шагая по глубокому снегу, мы добрались до Преображенской улицы. И Домбровский указал мне на маленькую, крытую железом мазанку, белевшую сквозь деревья садика. А вот и дом, где родился Гоголь. Зимой он заперт. Владелец в нем живет только летом. А теперь, Павел Миронович, Ереська обитает вот в этом большом, куда мы с вами и направляемся, — сказал Домбровский. Домовладелец, пожилой, небольшого роста господин, одетый в форменную тужурку, живой, и энергичный несмотря на изрядную седину. Он встретил с распростертыми объятиями Домбровского, который что-то ему сказал на ухо, после чего хозяин весьма любезно попросил нас в гостиную, где на столе моментально появились всевозможные наливки, которыми Павел Моисеевич славился на все сороченцы. Павел Моисеевич Ересько двадцать лет служил в Сороченцах. Дом он приобрел уже несколько лет, и гоголевский флигель сохранил в том же виде, каким он был девяносто лет назад. Только крыша железная а остальное все осталось по-старому, если не считать небольшой пристройки, сделанной к флигелю сзади. Флигель был обыкновенный, чисто павильонная мазанка с дверью посередине. Дверь вела в большую комнату с глинобитным полом, В правом углу которой стояла большая печка, а рядом с ней дверь, ведущая в пристройку. Налево дверь в комнату, где когда-то доктор Трахимовский располагал своих пациентов и где родился Николай Васильевич Гоголь. Нет ни Трахимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, с которых он рисовал свои незабвенные типы, а стены домика, слышавшие первый крик великого писателя, были целы. Особое, совершенно особое чувство благоговения испытывал я в этой чисто выбеленной комнате с четырьмя окнами, два по одной, два по другой стене. Пробыв несколько минут, мы вышли на большой двор, где осмотрели, между прочим, замечательно прочный подвал, сухой, чистый, оставшийся со времен гетманщины. Подвал этот принадлежал гетману Малороссии Даниилу Апостолу а из подвала существовал подземный ход, ведущий до церкви, которая была выстроена Даниилом Апостолом. А когда она строилась, апостол по преданию по ночам собирал рады в строящемся здании и сам являлся на эти рады через этот ход. Поблагодарив любезных хозяина и хозяйку за гостеприимство, мы направились к священнику Преображенской церкви, отцу Севастьяну Павловичу. Было совершенно темно, когда мы подошли к его дому. Отец Севастьян более десяти лет тому назад разыскал запись рождения Гоголя, прочел ее и опять положил книгу в архив, и с той поры, по его словам, книги никто не видал и не спрашивал. «Кроме меня знал об этом наш старый священник, отец Роман» но ему уже на девятый десяток, он слаб, сегодня я его соборовал. Плохо уж стал старичок, а еще помнит все. Я обратился к священнику за разрешением посмотреть метрические книги за 1809 год, на что получил согласие, и мы отправились в церковь. Это одна из древнейших церквей Украины, сооруженная Даниилом Апостол. Церковь была о пяти главах, отделанная лепной работой и освященная вскоре после его смерти, 6 апреля 1732 года. Здесь было много старинных икон. В церкви обращал на себя внимание старинный резной из дерева иконостас замечательно тонкой художественной работы. Священник открыл архивный шкаф, и вынул старую, но хорошо сохранившую симметрическую книгу, родившихся за 1809 год. И здесь, в середине книги, на правой странице, внизу, старинным твердым почерком было написано «20 марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22 марта. Восприемником был... Господин полковник Михаил Тарахимовский молитвовал и крестил священнонаместник Иоанн Белопольский. Отец Севастьян выдал мне по моей просьбе форменную с церковной печатью выпись из метрической книги. На другой день рано утром я гулял по Миргороду и глубоко сожалел, что теперь зима и все занесено снегом, и не видно даже знаменитой лужи про которую у Гоголя сказано «Удивительная лужа, единственная, какую только вам удавалось когда видеть. Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа. Дома и домики, которые издали можно принять в закопный снега, обступившего круг, дивятся красотенью». Мне тогда сказали миргородцы, что лужи этой больше не существует и что на месте ее разбит городской сквер, и что луж есть несколько и есть такие же большие, к великой радости, гусей и свиньей, может быть, идущих по прямой линии от той супоросной бурой свиньи, которая стащила и съела очень важную казенную бумагу из суда. Видел я еще то, чего не было в доброе старое время. Видел я казенную винную лавку, около которой стояла толпа миргородцев и пила из горлышка водку, закусывая снегом, а то и ничем. И запах от этой толпы напомнил мне тот момент в повитовом суде, когда Иван Никифорович со своей просьбой застрял в двери, и тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, причем канцелярский чиновник и его помощник-инвалид от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом такой же запах был от толпы близ близсвинные лавки находившейся в переулке напоминавшим тот переулок который был так узок что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь то они не могли уже разъехаться и оставались в таком положении до тех пор пока мест за задние колеса не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу таковым был миргород зимой миргород прославленный гоголем и весь этот край где каждое место напоминало гоголя край который смело можно назвать гоголевщиной каждое правдивоее слово великом писателе характеризующая и его, и ту обстановку, которая послужила для его творчества. Всякое подобные сведения есть уже ценность, которая должна принадлежать всем. Это обстоятельство заставило меня сделать еще целый ряд поездок в Гоголевщину. Тогда я старался главным образом обращаться к тем современникам поэта, которых никогда и никто не расспрашивал и которые и без всякого желания рисовки правдиво поведывали мне то, что сохранилось в их памяти. Нередко даже выказывая удивление, зачем у них спрашивают такие неинтересные, по их мнению, вещи. Поведаю, о чем могу, в том порядке, как это видел я во время пути, который был хорошо известен Гоголю. Собрав материал по воспоминаниям о Гогле, Мне пришлось волей-неволей остановиться и на настоящем этих мест, сохранивших те черты, которые известны читателям Гоголя. Все эти места поэтому и назвал я одним словом «Гоголевщина». Не будь Гоголя, разве говорили бы о них? Разве говорили бы об Украине? Конечно, говорили. А Полтавский бой? Разве он не прославил страну? Да, были герои-победители, об этом свидетельствуют могилы, дела рук героев, а после них прошли два мирных человека с записными книжками в руках. Один обессмертил Полтаву в чудных стихах, а другой заставил весь мир полюбить милую, симпатичную Украину. Ни Полтава, ни Украины без них не знали бы. От героев меча остались могилы от людей, слова, правда и любовь. Выехал я из Полтавы по исторической диканской дороге и, проехав почти с версту, невольно оглянулся назад. Украинская красавица, утонувшая в садах и тополевых аллеях, изменилась. Впереди раскинулись широко-широко поля, ярко-синие озими с желтыми оазисами, хуторскими садочками золотом отливающими при ярком блеске сентябрьского солнца. Резкой полосой прорезает изумрудную зелень черная дорога, по которой когда-то ездил Гоголь. А ранее, еще ранее на этих полях, спокойных изумрудных полях, тяжкой тучей отряды конницы летучей браздами саблями звуча, сшибаясь, рубятся с плеча, Бросая груды тел на груду, Шары чугунные повсюду Меж ними прыгают, разят, Прах роют и в крови шипят. Гром пушек, топот, ржанье, стон И смерть, и ад со всех сторон. Ужасное было время, И напоминают о нем эти зеленые курганы По сторонам дороги и воздвигла эти курганы прихоть и жажда славы одного человека. Мне представлялось, вон там, в балочке, двое бледных, испуганных всадников боязливо скачут по очеретам. Нет уж давно-давно их, сначала молниеносных, потом испуганных взглядов, полных отчаяния. Нет уж их грозного воинства. Ничего не оставалось на этих полях, кроме поросших травой могил. А поля все неизменны, свежи, зелены. Да осталось еще народное название местности по дороге, характеризующее то время, а название это — Побиванка. А за Побиванкой — Петрова долина, а дальше — Переруб, а там и Диканька. вот При въезде аллеи из дубов, Таких пятиобхватных да угрюмых, Каких на свете, пожалуй, не увидишь. Это те самые дубы, о которых Пушкин сказал, Цветет в диканьке древний ряд дубов, Друзьями насажденных. Они о працах казненных, Да ныне внукам говорят. А за дубами диканька с ее великолепным дворцом окруженным парком, сливающимся с дубовыми лесами, в которых водились даже стада диких коз. Я целый день провел в этом лесу, октябрьский солнечный день. Тишина поразительная. Ни лист, ни веточка не шелохнутся. Если только смотреть на солнце, переливается в воздухе прозрачная блестящая паутина между тонкой порослью. Да если прислушаться зашелестит на миг упавший из дерева дубовый лист. Земля была устлана плотно прибитыми накануне дождем желтыми листьями, над которыми стоят еще зеленые, не успевшие пожелтеть и опасть листья молодой поросли. Ни звука, ни движения. Только лапчатый кленовый лист, прозрачно-желтый на солнце, стоит боком к стеблю, и упорно правильным движением качается в стороны, как маятник, то вправо, то влево. Долго он качался и успокоился только тогда, когда оторвался, зигзагами полетел вниз и слился с желтым ковром. Да еще тишина нарушалась двумя красавицами, дикими козами, которые быстро пронеслись мимо меня и скрылись в лесной балке. Конца края нет этому лесу, а посреди него — поляны, где пасутся табуны. Вот волчий яр, откуда открывается внизу далеко-далеко необъятный горизонт, прорезанный голубой лентой ворсклой, то с гладким степным, то с лесистым обрывистым берегом. Великолепны окрестности Диканьки и великолепен дворец, в котором между драгоценностями хранилась в дорогом шкафу рубаха Василия Кочубея. Простая белая рубаха с пятном крои. После казни в Белой церкви рубаха Кочубея досталась его родственникам и до последнего времени хранилась в церкви в селе Жуках. Несколько лет тому назад в Жуках ожидали архиерей объезжавшего епархию, и поподия решили, что не подобает владыке Видеть окровавленную рубаху вымыло ее, но все-таки кровь отмыть не могла. Тогда владелец диканьки Василий Кочубей взял эту реликвию к себе и устроил ей помещение в своем дворце. Сзади дворца сад, а еще дальше, за прудом, и село деканька где кузнец Вакула так расписал свою хату, что приезжавший в блаженной памяти архиерей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 неизобразимое. Прошел я из дворца и парка в деканьку для скорости пути, едва пролезши в какую-то дверь в заборе, перешел мостик и стал подниматься в гору, к Троицкой церкви, которую расписывал Вакула и в которой Фома Григорьевич дьяком был. Остановился против церковной ограды у хаты, а на воротах написано «Петр Андреевич Зеленский». — Чья хата? — спросил я подошедшего человека, не молодого и не старого. Хата была Петра Андреевича, дика а как он умер, так перешла к новому дикую, его преемнику, то был дьяк. — Вроде Фомы Григорьевича? — Вроде Фомы Григорьевича, да еще почище, почтенный был, все молчал дослушал слушал, да табак с такой важностью нюхал, что шапку увидишь — скинешь. А как на клиросе пел, по-старинному и даже невольно умилительно. А выпить мог, уму невообразимо. Бывало, праздником пьет, пьет и не узнаешь. А как запоет волною морскую, да вскочит, тряхнет плечами, да гикнет, и пойдет, и пойдет. Вот это был дьяк, больше пятидесяти лет здесь прослужил. Шли мы по деканьским улицам, и все мне мой спутник рассказывал, и видно, что читал всего Гоголя. — А вот и Вакуленко, — указал он мне кузницу, — я поинтересовался. — А что? — Все у вас так же, как вы, и Гоголя знают. — Да, деканька должна знать и знает Гоголя. У нас неграмотных, кажется, совсем нет. Диканька — это Гоголевщина. Как же нам не знать его? В тот же день я выехал из Диканьки в Яновщину. Вот балка-пустовидка. Здесь когда-то сидел разбойник пустовит Вот Зазулина-балка, вот Дьячкова, вот хутор Задорожный. Владельцем его был казак Григорий Ефимович Задорожный, старейший в округе. Еще во времена Гоголя он был церковным старостой в Яновщине, и после каждой церковной службы Мария Ивановна Гоголь приглашала его в дом. Доброе было. Бывало, у меня в церкви разменяет десять рублей, и все раздаст бедным. А паныч Гоголь еще добрее был. Помню, раз при мне говорил Марии Ивановне, «Смотрите, чтобы не обижали людей». Приедет, бывало, поговорить с народом ласково-ласково. Добрый паныч был. От задорожного я заехал в невенчанную балку. Балка эта на десяток верст по странной случайности из кони была вся населена холостяками-помещиками, записывавшими своих многочисленных детей к себе же в крепостные. Приехал на хутор, которым владели братья Миронин. Миронинки были уже пожилые люди, родные братья. Жили они и прежде бедно, а потом умер их богач дядя Шафранов и оставил им имение и деньги. Стали они делить такое богатство. Крупные поделили, а на мелком поссорились. Не поделили старую молотилку. И стоит она, гниет на дворе у обоих на глазах, чтобы никто пользоваться ею не мог. Старший брат Иван Иванович, Соглашался продать молотилку и деньги поделить, и даже пожертвовать на школу, а младший Петр Иванович уперся и говорит «Або моя, або хай сгни И поссорились из-за молотилки, и друг друга видеть не желали и знать не хотели. Живут, будто и знакомы не были. Великий Гоголь провидел этих двух братьев, которых так живо изобразил в Иване Ивановиче и Иване я заехал в дом к Ивану Ивановичу, который жил вдвоем с сыном своим, Спиридоном Ивановичем. Оба хорошие хозяева и аккуратные люди. Иван Иванович очень интересовался стариной, много помнил и прекрасно рассказывал. Даже стихи на украинский язык переписывал. Я предполагал найти у него что-нибудь о Гоголе, но нашел только кипу старинных и еще блаженной памяти поветового миргородского суда дел. Да несколько купчих крепостей на продажу людей. Живых людей. Ужасные документы, по которым живые люди переходили от одного владельца к другому, дети отнимались от родителей. Интересное имя в одной купчей упоминается, сказал мне хозяин. Это Гришко Гришевский. Он из села Устивец, из Подсороченец. И я сам оттуда. Так этот самый Гришко-Гришевский, его уж я не помню, дед мне про него рассказывал, был сотником и принимал к себе всех разбойников и майданщиков. — А что такое майданщики? — О которых Закуция на Майдан посылала. — Не понимаю. — Закуция? Да это и экзекуция власти. Закуция состояла из головы, соцкого, десятского, писаря и добросовестного. Идут они всей партии выколачивать подушное. Если не платит кто подушного в первый раз, арестуют. Если не заплатит во второй раз, а уже в тюрьме сидел, достанут сажи, натолкут ее, помешают с водой, да и давай ляпать по стенам и по одежде, почем попало, и водят за собой тех, кого измажут. В третий раз... Берут недоимщика и ведут на большую дорогу, на перекресток. А на перекрестке лежат сваленные длинные дубы. И надолблены в тех дубах дыры. И вот в дыру на дубе вставляют ногу неплательщика и прибивают ее бруском. Вынуть нельзя. Много народного насадят и держат трое-четверо суток, даже зимой. Это называлось «на дубу». В четвертый раз. Неплательщика забирают и ведут к дубу, а у дуба ямы глубокие, над ямами перекинуты жердочки, а через жердочки перекинуты прутяные плетни. И вот в эту яму насадят битком недоимщиков, а затем навезут воды и ходят зекуцей по плетням и поливает холодной водой тех, которые сидят в ямах. И продолжался это от трех до пяти дней. А уж если это не помогало, пороли жестоко и отправляли, пока не заработают подушного, населитренные заводы на Майданщину. Так поступали и с казаками. Майданы были повсюду вокруг. Работа каторжная, каторжные порядки. Майданщик был ругательным словом, уцелевшим и до меня. Единственный исход для майданщиков был побег в Таврию или в Донские Днепровские Гирла или к Гришко-Гришевскому. В то время в Устивицах, близ села Сорочинец Миргородского уезда, у него было большое имение. И стоял на Сорочинской дороге столб, а в столбу проверчены шесть дырок. Это были условные знаки, которые понимали только те же майданщики. Означали эти шесть дырок что беглые, явившиеся в устивицы получают шесть лет панщины, если запишутся к Гришке в пиццу ситки, а через шесть лет переходит с потомством в крепостные. обижать от Гришки было нельзя. У него были злющие презлющие собаки, которые разрывали каждого прохожего. А ударить ни одной собаки нельзя. Кто ударил, сам пропал. Передававший это со слов своего деда, родился в тех же Устивицах. О себе Иван Иванович рассказывал так. «Боялись мы школы. Учились мы в конюшне у папа Учился со мной рядом же и теперешний кременчугский врач В. Сидим мы в конюшне на бревнах, да и выглядываем из оконца, кто идет. А сами читаем. Един Бог Святой троицы Вдруг поп выхватит у кого-нибудь из рук книжку, довелит продолжать наизу. А чуть ошибся, линейкой по щеке. О, с какими мордами ходили! А то раз спрашивает меня, скилки булуноев. Один, говорю я, праведный Ной. А як же Америка взялась да по морде линейкой? От Ивана Ивановича Мироненко я выехал в Яновщину чтобы повидать гоголевские места, сестру Гоголя Ольгу Васильевну Головню и старшего вроде Гоголей Николая Владимировича Быкова. Не могу не сознаться, что в Яновщину ехал я с сердечным трепетом. Даже решил, что и заходить к владельцам не буду. Постараюсь их не беспокоить, так как я слышал уже о том, как надоели им всевозможные интервьюеры и корреспонденты с фотографическими аппаратами и записными книжками обладатели которых заносят каждое слово о Гоголе, сказанное тем даже, кто, живя на Украине, и понятий не имеет о Гоголе. Эти пилигримы страшно надоели владельцам яновщины, и я не хотел уподобляться им. Да и вообще думал там найти мало интересного. Надоело людям отвечать, будут повторяться, говорить нехотя. Вышло наоборот. На подъезде, расположенного в саду дома Николая Владимировича Быкова, я встретил хозяйку дома и попросил разрешения только пройтись по Гоголевскому саду, на что получил разрешение и, откланившись, назвал свою фамилию. Меня попросили в дом. Оказалось, Николай Владимирович Быков знал меня по моим работам, а супруга его, Мария Александровна... Внучка Александра Сергеевича Пушкина слыхала обо мне от своих родственников, с которыми я был давно знаком. Приятное разочарование. Думал посмотреть сад, предполагал встретить сухой прием, не добыть ничего интересного, а оказалось, что весь-то интерес и был здесь. Нашлась сотня общих знакомых, пошел разговор такой, будто встретились друзья после долгой разлуки. Оказалось, что Быков Сам интересовался до мелочи всем, что касалось его гениального дяди. И сам владел еще многими интересными реликвиями, кроме тех, которые им уже ранее были пожертвованы в Румянцевский музей. Передо мной раскрылся целый музей реликвий, рассмотрению которых я посвятил день и почти всю ночь. На другой день я посетил сестру писателя, Ольгу Васильевну Головню и застал ее в то время, когда она только что вернулась с пасеки из Яворщины, в верстах в трех, в степи, где когда-то любил бывать и Гоголь. Любимым местом для прогулок Гоголя была Яворщина, где когда-то был старый дубовый лес, а также и стенка, и листенька, урочище в пяти верстах от Яновщины, принадлежащее Быкову. Гоголь часто ездил в стенку, это лес, спускавшийся по обрывистому берегу Голтовой. Место весьма красивое, поэтическое. Здесь он задумал свое заколдованное место. Ольга Васильевна была еще бодрой старушкой, интересующейся хозяйством и деревенской жизнью. Она плохо слышала, но любила поговорить о прошлом, хотя ей это было довольно трудно, почему я не позволил себе беспокоить ее расспросами, ограничившись тем, что осмотрел гоголевские вещи о которых в свое время писал в газетах. Хорошо в Яновщине. Кругом степь, прорезанный балками, усеянная хуторами, стенистыми садочками. Прямо от церкви начиналась степь. Подле церкви, между церковью и плотиной, которая разделяла два пруда и которая когда-то была усажена старыми-престарыми вербами, четыре раза в год собиралась ярмарка. Ее, так говорят, Гоголь и описал, и назвал ее Сорочинской, потому что сорочинцы были известны по всей округе, а яновщину в те времена и не знал никто. Какая, мол, такая ярмарка в какой-то яновщине? Вот в Сорочинцах так ярмарка. Назови, Гоголь, ярмарку не Сорочинской, которая знаменита, а Яновщицкой, и тоже подняли насмех. Вот По тому же самому Гогли назвал свои рассказы «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Диканьку все знают. После Полтавы там это самое крупное имя. А тут еще приглашение. Когда кто из вас будет в наших краях, то заверните ко мне. Я вас напою удивительным грушевым квасом». Так приглашал пасечник Рудый панько Да я сам лет тридцать пять тому назад знал уже диканьку и всей душой стремился туда, где богатый славен Кочубей, его луга неовозримый. Стремился посмотреть и хутор близ диканьки, где Руда и Панько рассказывал такие страшные вещи, и посмотреть Полтаву и Побиванку, где побили шведов. И вот только через тридцать пять лет после первых моих мечтаний Передо мной самый хутор близ Диканьки, дом, осененный деревьями, который сажал сам Николай Васильевич Гоголь, и отец его, Василий Афанасьевич. Это была новая усадьба гоголей принадлежавшая старейшему вроде их Николаю Владимировичу Быкову. Меня встретила группа детей. В них уже слились три фамилии. Это Быковы, Гоголи и Пушкины. Николай Владимирович Быков был женат на дочери Александра Александровича Пушкина, сына Александра Сергеевича. Дети у Быковых росли в том саду, который садил Николай Васильевич Гоголь, их дед. Странно посажен сад на берегу пруда, только одна аллея. А там все в разброс. Таково было желание Гоголя. Он не любил симметрии он входил на горку или просто вставал на скамейку, набирал горсть камешков и бросал их. Где падали камни, там сажал он деревья. До того времени на месте сада был большой луг, и на нем-то Николай Васильевич образовал этот чудесный тенистый сад. Впрочем, когда я был в Геновщине, сад не был тенистый. Клены, любимые дерево Гоголя, уже облетели. Уцелели листья на двух его также любимых деревьях — желтые, золотые при свете солнца на липе и темно-зеленые, кожистые на дубе. Гоголь любил и сажал только эти три дерева. Осень была ясная, солнечная. Осенний сад на меня не произвел впечатления умирающей природы. Нет, эта природа освежается перед сном чистым воздухом. Она умоется холодными здоровыми дождями, а затем под белоснежным одеялом уснет, чтобы проснуться свежей, полной жизни, готовой к деятельности, прекращенной зимой во время сна. Я люблю осень с ее особыми яркими тонами, с ее бодрящим воздухом. Хорошо в саду в такую осень. Особенно было хорошо в Гоголевском саду. С большой аллеи переходишь поперек сада длинной, узкой, извилистой дорожкой. Эта дорожка неправильной линией разрезает сад. Налево пруд, а направо дом. На одной из полян сада около Дубков красивый курганчик с густым сиреневым кустом, увенчивающим его вершину. По поводу этого курга находила легенда. Один из заезжих собирателей преданий — Разговорился с жившей у быковых старой няней, Маланьей Дригой, которая еще хорошо помнила Паныча. Разговорился этот собиратель с няней и с ее слов с добавлением своего записал, что здесь, под этим самым курганом, Гоголь зарыл свои рукописи. И пошла ходить легенда. Говорил и я с няней. — Так зарыл Гоголь бумаги в курган? Брат мой говорил, что когда паныча спросили, зачем это в саду горку делает, так он ответил, чтобы меня вспомнили. А видел, брат твой или кто-нибудь, что паныч клал туда бумаги? — только так говорили. А может и нет. Тогда голод был. Так паныч хлопцев собирал, они ему землю таскали на горку, а он им платил. И брат мой и хлопцем был, тоже работал. Такова была история этого кургана в саду. Вся легенда о бумагах была ложь. Гоголь, видимо, помогал в голодный год, давая эту помощь в виде оплачиваемого труда. По ту сторону пруда находилось место старой усадьбы Гоголя, но она оказалась не в таком виде, какова была при жизни Гоголя. Усадьба была перестроена вся заново, даже не были сохранены места старых построек, сад наполовину вырублен. От любимых Гоголем прямой аллеи и кленовой площадки сохранилось, от первой только половина одной стороны, а от кленовой площадки только два клена. На берегу пруда доживали гигантские пни столетних дубов, своей тенью покрывавшие в былые времена всю полянку где когда-то Гоголь любил сидеть на берегу пруда. Кроме сестры Гоголя Ольги Васильевны, из современников его в Яновщине жили несколько человек, бывших в то время детьми, а из служивших Гоголю только двое — супруги Юрченки. Петр, повар и Настасия, горничная Мария ивановны Я видел их. Это были такие ветхие старики, каких я никогда нигде не видал. Они доживали свой век в маленькой хате. Я их застал, когда они, едва-едва двигаясь, выползали из хаты погреться на солнышке. Они при моем приезде остановились у порога, такие согнутые, скрюченные досморщенные да будто в землю вросли. А волосы у обоих были целы, зато глаза плачут, еле смотрят, особенно у старика. Это сказались десятки лет у плиты. Оба они мне напомнили старые деревенские хаты, вросшие в землю, с растрепанными, облезлыми соломенными крышами, со слезящимися тусклыми окнами. И они такие же. У старухи еще глаза более живые, но зато лицо совершенно печеное яблоко. Кожи гладкой нет, одни сплошные морщины. О Гоголе они мало помнили и ничего интересного не сказали. Я припомнил им один факт из гоголевских времен, слышанный мною ранее. В Яновщине был священник отец Капустянский. В день святого Пантелеймона, или, как называют здесь этот день, на поликопу, работать не полагается, так как по преданию, если хлеб убран в этот день, то его сожжет молнией. И вот однажды, в день святого Пантелеймона, Священник, отец Капустянский, увидел крестьян, которые везли в вазы хлеба. Он выскочил с восковой свечкой, зажег вазы с хлебом, а испуганные валы бросились в село и спалили хаты. Своевременно это дело было в консистории, но не получило хода. Вот я и спрашиваю, помните, старики, как поп на поликопу спалил вазы? Э — Эгэ, як же! это пип капуста спалыл цивин спалыл выскочил со свечой и спалыл на поликопу було и рассказывая подробности оба они оживились перебивали друг друга а потом смолкли потускнели и замерли потратив последние силы на рассказ о том что было им близко и хорошо сохранилось в памяти я объехал все места где бывал гоголь и как мало осталось тех кто его помнил в кибенцах имени трощинской и в миргороде никого в шишаке современница гоголя госпожа петрова указал только на один интересный факт мать гоголя мария ивановна приехала в миргород по делу в поветовый суд после того уже как появился рассказ о бывании ивановича иванники Миргородские чиновники были так злы на Гоголя, что Марии Ивановне не предложили сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку. В Больших Сороченцах жила Мария Никитична Кульбовская, хорошо помнящая Гоголя. О встречах с Гоголем Мария Никитична рассказывала с большой радостью. Видно, что эти воспоминания лучшие в ее жизни. В первый приезд Гоголь был один, а во второй совершенно изменилась О первой встрече Мария Никитична говорила так, записанно стенографически. Это было в сорок первом году. Мария Ивановна гостила у Трахимовских. А он и приехал, и пробыл больше недели. Дом, где я жила, был рядом с Трахимовским, и мы друг у друга постоянно гостили, и сразу в первый день познакомились с Гоголем. Любезный, приветливый, веселый, как чудно говорил. Читал нам всем по вечерам, не помню сейчас, что именно, да никто не спрашивал, записать не догадались. Помню, вечером как-то сидим мы дома, а Гоголь пришел к нам, да и говорит, что тут засиделись, пойдем к Трахимовским. И пошли, танцевали вечером кадриль, и он танцевал, но только путал фигуры, много смеялись. Тогда он мне в альбом институтский стихи написал, не помню какие. Альбом в шестидесятом году сгорел во время пожара. Самой разговорчивой и памятливой современницей Гоголя явилась Мария Григорьевна Анисима Яновская, состоящая даже в дальнем родстве с Гоголями. Я разыскал ее в Полтаве на Монастырской улице в доме Харитонин. Она жила в маленькой чистенькой квартирке, где я просидел у нее часа два. На мой вопрос о Гоголе Мария Григорьевна сказала. «Помнить-то я его, конечно, помню. Только мы, дети, прежде на него внимания не обращали. Молчаливый такой, угрюмый, ни с кем не говорит, поест и уйдет в свою комнату. Я часто бывала в Яновщине, а звука голоса Гоголя не слыхала». Помню, последний раз мне было лет десять, видел я его в Яновщине. Он был бледный, волосы длинные, и глаз за обедом не поднял, поел немного и ушел. С тех пор я его больше и не видал. Уж после его смерти, жила долго в Яновщине, когда Кулиш приезжал, бумаги разбирали. А ведь и не думал никто. После уже, читая его сочинения, мне многое стало ясно, с кого он писал. Впрочем, я не любила его читать. Ничего для меня нового. Написал то, что я сама знаю, что каждый день вижу, или уж выдумки вроде Вия. Ну, что это такое? Гоголь все это от старых баб взял. Те все про ведьм, да вовкулаков, бывал, нам страсти рассказывали. А какие ведьмы? Их нет. Помню, приезжал к нам дядя родной, брат отца. Отец мой был военный, заслуженный. Потом разжалован из офицеров был. А там снова на не отличился, ему корнета дали. Тогда он вышел в отставку, смелый был. А дядя еще смелее. За обедом, раз жалуется отцу, что ведьма наших коров по ночам выдаивает, к утру никогда молока нет, что прислуга даже видела ведьму у коров. А коровы стояли над балкой в загоне. Ну, дядя и говорит отцу, ходи ему, застукаем ведьму. И пошли. Спрятались под дерево около загона и ждут. Вдруг в самую полночь с балки лезет она, вся в белом. Волосы распущены, то собакой ворчит, то свиньей хрюкает. Отец испугался, молитву творит, а дядя выскочил да ведьму за косу. Та на него собакой лаять, а дядя кричит отцу. — Сейчас ей уши и нос обрежу! Да и вынул кинжал. Ведьма на колени. Посмотрели? Соседка наша, казачка, целый год наше молоко ела. Вот они, ведьмы-то какие! Вот и Вий тоже, бабьи росказни. Не люблю я этих хвантазий у Гоголя. Марья Григорьевна закурил папироску и еще раз повторила. Не люблю этих хвантазий. А вот чиновников до да помещиков описывал хорошо. Я сама помню, как в Миргороде чиновники жили. Получали два рубля в месяц и на службу из дому шли босиком по Миргородской грязи. Придут, обуются в синях и в суд. Ось, як оно было! А важничали чиновники, из последних сил тянулись, все богатство свое показывали. Жаль, что их Гоголь не всех знал, а то много бы еще написал. Был один у нас, чиновный такой, сосед наш в Полтаве, три рубля в месяц получал, а вел себя богатеем. Одежда, не пылинки, сапоги, как зеркало, манишка, снеговая. Каждое утро, бывало, сядет у открытого окна с папироской, с газетой и ложечкой в стакане помешивает. Товарищи идут на службу и зовут его, а он отвечает, прочитаю газету, напьюсь чаю и приду. А какой чай? Квас, сырец за копейку кувшин купит, нальет в стакан до ложечки мешает а газет старая из чердака достал. И вот едва этот чиновник на богатый не женился. И женился бы, да колокольчик все дел сгубил. Марья Григорьевна встала, прошлась по комнате и продолжал А тоже в Полтаве, в своем доме жили два брата, помещики-миллионеры, дом их на базаре был. А такие скупые, что по ночам поочередно открывали окна и с разных сторон по собачьи лаяли. Один спит, другой лайт Пусть, мол, знают, какая у нас псарня. Их кто-то описал даже. А вот с колокольчиком писателям не попался. А було, було. Ну, как же это было? А вот как. Начал этот самый Франк-чиновник свататься к дочери богатого помещика и сам себя за богатого выдавать. Забыл я фамилию там. А знала. Сквозь сон вспоминаю. А жили помещики Заворсклой. Назначили они бал, и его в качестве жениха пригласили. Ну, известно он, сапоги на палку, палку на плечо и ходу. Грязь, осень, подходит к ворскле, брод, а перебраться не знает как. Едут гости в брод в бричках, попросить перевести жениху, себя срамить. Так он на корове верхом переправился и прямо в сад к ним. Вынул из кармана колокольчик, бежит, звенит будто тройка едет. Добежал до подъезда, вошел в дом. Важно так, спрашивают хозяева, где лошади? А он, говорит, обратно домой отправил. Расковались. Так бы и сошло. И женился бы, наверное, да одно беда. Стали танцевать, а колокольчик-то из кармана на грех и вывались. А тут хозяйский сын рассказал, как дядя с колокольчиком по саду прыгал а другие видели как на корове через реку верхом ехал вышел скандал драка и жениха выгнали паяк было и всю правду гоголь писал всю правду вот коробочку взять сколько таких коробочек было и теперь они есть а ту коробочку прямо, кажется с моей теки певинской списал а что мысль написать мертвые души взята с моего дяди певинского — Так это я, наверное, знаю. И знаю, как это произошло. — Что же, Чичикова Гоголь писал с певинского Нет, чичиков с другого кого-то списал. А самую мысль мертвых душ дал певинский Это уж я достоверно знаю. певинские были мои дяди и тетя. У них я часто в Федунках бывал. Это семнадцать верст от киновщины. Об истории мертвых душ Мария Григорьевна рассказала. У певинских было двести десятин земли и душ тридцать крестьян и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали певинские винокурни. Тогда у многих помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было. Вдруг, это еще до меня было, начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что у кого нет пятидесяти душ крестьян, Тот не имеет права курить вино. Задумались тогда мелко поместные, Хоть погибай без винокурни. А Харлампий Петрович певинский Хлопнул себя по лбу да сказал, Э-э, не додумались! И поехал он в Полтаву, Да и внес за своих умерших крестьян Оброк будто за живых. А так как своих, да и с мертвыми, Далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцам пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, да кроме того, и вся Миргородчина знала про мертвые души певинского Чудаки были певинские и совершенно между собою противоположные люди. Пивинская Мария Ивановна, она родная сестра моей матери, важничала, выпячивалась, из последних кишок тянулась, а Харлампий простяк был. Ни на что внимание Была у меня еще тетя полковница морская. Муж у моряк был. Вот и приезжаем мы с тетей к певинским Выходит, сам в новый чумарке, как сейчас вижу, один рукав синий, другой пестрый. Одна пола синяя, другая красная, а спина — диванные материи с турецкими огурцами. Мы так и остолбенели. И говорит ему морская, — Как тебе, Харлампий Петрович, не стыдно таким чучелом одеваться? А он стоит пузатый, такой смеется и говорит, э, -э бачите добрые И ей-богу жарно, да стыдно! А бы новенько да чистенько! Гарный архалук! И пошел к обедни. А то раз за обедом собрались гости, Мария Ивановна подала безе, а Харлампий попробовал да как закричит на нее «Шо сэ таке!» «Да які черты бабки чо че выдумывали И не нема лучше, как пшеняна каша, да еще молоком прилито! А шо сэ таке ни в роте, ни в животе!» И вот выдумка этого самого чудака послужила темой для бессмертного произведения. Биографы Гоголя доказывают, что Пушкин дал ему тему для мертвых душ. Нисколько не отрицая этой версии, я смею полагать, что, может быть, Гоголь в беседе с Пушкиным рассказал ему под свежим впечатлением происшествие с певинским и Пушкин ему посоветовал воспользоваться этим материалом. Решить, откуда тему, предоставляю более сведущим людям. А мое дело было собрать о Гоголе то... Что-нибудь я на Украине могло бы исчезнуть, и я рад, что помог установить более точно дату его рождения.